Закрыл ему лицо платком, подоткнув край у виска, разгладил ткань на плечах. Эван передал владыке котомку, тот накинул лямку на голову, пристроил суму за спиной, поправил, чтобы не давило шею. Принял у Петра посох, крутанул в руках, ухватив за оплетенной кожей вверх, вытащил острый клинок. Бросив меч на стол, шагнул к Вику и показал ножны с медным кольцом. Штерн — надежное оружие. В этой части спусковой механизм. Понимаешь, что сия означает спусковой? Ты ж книжки читал, обучен, вернее, сам себя обучил. Владыка повернул кольцо, из ножен выскочила железная пластина. Потянув за нее, внутри что-то хрустнуло, коснулся пальцами прорези и пояснил. Отсюда...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 Внутри запаянной коробки за мутным стеклышком был спрятан фитилек, который зажигался щелчком кремниевого колесика на боку. Все остальное Стот раздал жрецам. Гест, закрыв лицо платком, сказал. «Выступаем сейчас. Каспер в походе за мной держаться. На стоянках предателя ищи. Помни, никаких чувств. Ты теперь пустынник».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 Увидев пустынников, старик бросил в вожжи и закричал. «Кабы не личное повеление, владыки плюнул бы! Лошадь в определил повозку в мастерские, где вас шакалы носят, че рожи попрятали? Обед дали. Думаете, теперь еще спрос мал? Только возвернитесь мне обратно, не поленюсь, сам преподобному Гесту скажу, чтоб в храм вас не пущали более».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 «Владыка!» раздалось за спиной. Вика обернулся. К процессии от мыловарни бежал человек, тощий в лохмотьях, покрытых ржавыми потеками, смуглая кожа, усыпанная язвочками. На шее ремесленника болталась связка мыльных брикетов, опутанная проводками. «Владыка, выслушай! Защитник наш, молю, не вели гнать!» Он пробежал мимо Вика.